Глава 12 Эльф лежал в своем гамаке, растянутом между вишневыми деревьями, достаточно крепкими, чтобы выдержать его вес. Он соорудил его сам, когда искал уединенное место. Здесь парень чувствовал себя в безопасности и умиротворении. В гамаке он мог валяться часами и нередко даже проводил там всю ночь, засыпая под трели птиц. А под ним, свернувшись клубком, Мирно похрапывал его волк Ном, который был столь же ленив, как и хозяин. В этот момент никто и ничто не могло заставить эльфа покинуть любимое место. Но сегодня был особенный вечер, поэтому эльфы Ном встали со своих лежанок, направившись к калитке, у которой уже стояли Хели Макс вместе с волками. «Я рад, что он все же тебя нашел», — улыбнувшись, обратился эльф к девушке. Он нашел меня у себя дома». Макс только хмыкнул, скорчив недовольную гримасу. «Добро пожаловать в мой сад». «А где твои родители?» — спросил Макс. «Маман и папа вечером предпочитают проводить время в душном доме, а не в прекрасном саду. Тем лучше для нас». Гости прошли по выложенной камнем дорожке вдоль дома к деревянной беседке, спрятанной в тени старых вишневых деревьев. На столе стояли тарелки с нарезанной ветчиной, сыром и пара бутылок смородинового напитка. «Располагайтесь и добро пожаловать на мой пир в честь окончания школы и будущего вступления во взрослую жизнь!» «Супер! Теперь я понимаю, почему не пошла на выпускной!» Улыбнувшись, сказала Хель, закидывая кусок ветчины в рот. «И тем не менее он запускает нашу с вами праздничную недельку!» «Это что еще такое, эльф?» Удивленно заморгал Макс. Выпускной в школе. Посвящение, вступление в клан. А между ними день рождения Хель. Надеюсь, ты празднуешь в этом году. Хель не праздновала свои дни рождения с тех пор, как ей подарили веревочку, и она впервые побывала на посвящении. Обычно перед церемонией становилась так тоскливо, из-за того, что скоро будет убито несколько волков, что она отказывалась от каких-либо торжеств и неделю ходила в трауре. Однако в этот раз идея праздника ей показалась заманчивой. Во-первых, все могло сложиться так, что охотники не успеют вернуться с телом Безликова, а значит, церемонии не будет. А во-вторых, даже если этого не случится, то это будет хорошим поводом попрощаться с друзьями перед побегом. И чтобы наша Хель не свинтила и в этот раз, я приготовил ей сюрприз, от которого она не сможет отказаться. Завершил свою речь эльф. На минуту повисла пауза. Парень явно ждал, что его спросят, что же это за сюрприз. Однако этого не происходило. Друзья просто молча стояли и смотрели на эльфа в упор. «Ну, раз это никому не интересно, то...» «Говори уже!» — воскликнула Хель. «Хорошо, хорошо!» — с важным видом произнес эльф и начал шарить у себя в карманах. Прошла еще минута. Наконец, парень излег кремень, пару смятых бумажек, весьма грязный носовой платок и старую пуговицу. Да ты просто ходячий мусорный бак! не выдержав, сказала Хель. Много ты понимаешь, закатил глаза эльф. Кажется, вспомнил. Он подозвал Нома, из его ошейника торчал некий сверток, который эльф передал подруге. Что это? спросил Макс. Хель округлила глаза от удивления и начала неистово прыгать на месте, как будто получила самый шикарный подарок на свете. «Это разрешение от моего дядьки Эльдора на самостоятельное плавание по снежной реке на его лодке для нас троих!» Дядя эльф Эльдор принадлежал к стае лодочников и водил свое судно вот уже 17 лет. В детстве все, в том числе Макс и Хель, обожали слушать его рассказы о холодном море. И об опасных речных порогах в Черных горах. Однако постепенно дети выросли, их стали заботить иные вещи. Но для Эльфа его дядя так и остался немного волшебной личностью или хим капитаном судна. Эльдор же, в свою очередь, отвечал племяннику взаимностью, часто беря с собой в плавание на небольшие расстояния. К 17 годам Эльф уже неплохо сам управлял парусной лодкой и знал Великое озеро как свои пять пальцев. Все пророчили ему судьбу лодочника, несмотря на то, что родители эльфа были стая служителей. Сам же эльф пока не мог четко сформулировать, куда бы он хотел. Лодки ему нравились, но это было скорее его хобби, чем ремесло на всю жизнь. хеля обняла эльфа и поцеловала в щеку. «Спасибо, спасибо! Это замечательный подарок!» Волчица-веревочка весело закружила вокруг хозяйки, в итоге сбив ее с ног. Хель захохотала, стиснув любимицу в объятиях. «Может, встанешь с пола, пока ты окончательно не заморала свое белое платье?» — предложил Макс, глядя на клубок из девушки и волчицы. «Мне кажется, что Хель не из тех девушек, которые следят за чистотой своей одежды. А мне кажется, кто-то просто зануда!» Итак, мы отправляемся послезавтра ровно в 10 часов утра от пристани на парусной лодке «Костяная башка». Прошу всех быть вовремя и не опаздывать. «А куда мы поплывем?» — поинтересовался Макс. «Я думаю, на какой-нибудь остров, в коих в избытке». «Мы захватим необитаемый остров и провозгласим себя соправителями этой территории», — объявила Хель, вскочив на стул. «И создадим наш собственный клан волкодлаков, и он будет самым великим из всех!» — поддержал ее Макс. Хель внимательно посмотрела на него со стула и спросила. «А что, обязательно быть самым великим?» «Мой дед всегда говорил, что если что-то делаешь, делай это лучше всех». «Это еще для чего?» «То есть, если ты лучший, то ты самый сильный, тебе все завидуют и все такое». «Обычно, когда завидуют, то жди беды, добром это заканчивается редко», — вступил в разговор эльф. «Он дело говорит», — поддержал их эльф все еще стоя на стуле. Мак замешкался, до сих пор никто не пытался ставить эти слова под сомнение. И ему не приходили в голову подобные вопросы, а значит, и ответов он не знал. «Но если ты лучше, значит, самый сильный, а значит, одержишь победу в любом конфликте». «А что, нельзя просто не плодить вокруг себя конфликты?» Сойдя со стула, спросила Хель. «Жить в свое удовольствие, к примеру, без лишнего пафоса?» На это Макс просто пожал плечами, предпочитая не отвечать. «Макс, как там твой отец? Вести нет?» Парень отрицательно помотал головой, а потом произнес. «Время еще есть, но охотники действительно сильно запаздывают. Впрочем, пока никто особо не волнуется, как мне кажется. Ну, кроме моей мамы. Я подслушал разговор родителей. Они говорят, что безликих в последние годы стало очень мало. В прошлом году даже в одном клане не провели церемонию. «Это вообще возможно?» – удивился Макс. «Видимо, да. Им пришлось всех подростков изгнать, и теперь они живут отдельно». Макс явно был взволнован такой мыслью. Эльф это заметил и сменил тему. «Кстати, Хель, ты ведь еще не говорила нам, в какую стаю хочешь попасть?» Хель подняла на эльфа взгляд и чуть улыбнулась, одновременно почесывая веревочку за ухом. «А какой в этом смысл?» Ну, если ты не в курсе, то тут так заведено. Ты проходишь церемонию посвящения, и тебя принимают в определенную стаю, исходя из твоих желаний и возможностей. Значит, 17 лет необходимо выбрать то, чем будешь заниматься всю свою оставшуюся жизнь без права на ошибку, если ты передумаешь. Я вот знаю, чего хочу. И чего же ты хочешь, Макс? Ты же в курсе, я говорил. Хочу стать охотником, как мой отец, дед. «И прадед!» — закончила Хель за него. Макс молча кивнул и отхлебнул из чаши. Он подумал, что Хель опять заведет эту безумную тему про то, что их так рано заставляют делать выбор, к которому они не готовы, бла-бла-бла. На самом деле он-то хорошо знал, что готов повторить судьбу предков. Ему хотелось этого, и о другом решении он и не помышлял. А еще Макс хотел жениться на Хель. От нее исходил какой-то дикий огонь которого не было в других девчонках. Он манил его. Рядом с ней парень сам порой чувствовал, что его охватывает пламя. Из потока мыслей Макса выдернул вопрос эльфа. «Значит, ты не собираешься вступать ни в одну стаю?» «Точно нет. Какой бы выбор сейчас ни сделала, он будет ошибочным. Потому что я не знаю себя. Вы тоже не знаете. Да кто вообще может себя знать в нашем возрасте?» У нас нет никакого опыта, кроме того, что мы подсмотрели у родителей и того, что дали нам в школе. Только родители — это не мы, а просто другие взрослые люди, которые совершают собственные ошибки, идя по своему пути. Для чего идти по той же дороге, если каждая жизнь индивидуальна? Мы встретим других людей, попадем в другие ситуации, в другое время, в другом месте. И как тогда мне променять чужой опыт? «Можно, конечно, носить летом шубу, утверждая, что родители жили на берегу Холодного моря, а там и летом, по сути, зима. Но трудности, с которыми мы можем столкнуться, во многом похожи на те, что пришлось преодолевать нашим родителям в свое время. Они тоже когда-то прошли церемонию и определились со своей будущей стаей, Завели семью, вырастили детей», — сказал Макс. «Все по плану», — процедила Хель. «Все по плану?» Переспросил он. «Ну, в смысле, не сходить с проторенной дорожки — это и есть их план?» Не унималась она. «Думаю, да», — согласился Макс, не понимая, к чему клонит подруга. «Но почему же так важно следовать плану?» Продолжала Хель. «Он привел их к успеху, скажем так. У них есть дом, семья, положение в обществе». «Но это их дом!» И их мысли, и их жизнь не твоя, понимаешь? И сейчас у тебя есть шанс прожить ее так, как хочешь сам, а не родители. Потом его уже может не быть. Просто ты не даешь себе шанса подумать. Я очень много думал об этом. Замотал головой Макс. Да, но твои ли это мысли? Как ты можешь реально подумать, если у тебя есть только опыт школы и родителей? Своего-то у тебя ничего нет. Остыньте оба. Резко вмешался в спор эльф. И вообще, прецеденты, когда волкодлаки меняли изначально выбранную стаю, имелись. Не так, чтобы много, но с десяток наберется, я думаю. Макс и Хель молча посмотрели друг на друга. А тот угрюмо продолжил. Обожаю ваши споры, но сегодня я хотел устроить праздник, а не дискуссионный клуб. Возможно, я ошибся, но все же не стоит злоупотреблять моим гостеприимством. Повисла пауза. Уже не первая за этот вечер. «Простите, эльф и Макс», — вздохнула Хель. «Просто же вы меня знаете, я сама не своя перед этой церемонией». «Она хочет сбежать отсюда», — напомнил себе Макс. И непонятная злость и обида встали у него в горле комом.